При желании преимущества можно найти во всем, даже в полном отсутствии еды. Без припасов Олегу не нужно было останавливаться на перекус, да и вечером встать на ночлег он не торопился, потому и до знакомой скальной стены добрался всего за день, даже быстрее, потому что до заката успел подняться до первой рассветленной и мерз до утра уже там. Что поделаешь? Осень входит в свои права, на ночь уступая их дедушке Морозу. еще не набравшему полную силу, но уже достаточно неприятному. Новый день дал ему достаточно времени, чтобы забраться на узкий косарёк, оттуда наверх до самых скал. Теперь и не требовалось вколачивать клинья в трещины, таскать верёвки. Искать опору, вязать узлы. Просто хватайся за веревку, долезь. Да Правда, последние метров пятьдесят опять пришлось ползти на брюхе с риском сорваться вниз. Но ведь не километра же. Пройдя между скалами, он быстро добрался до ущелья с дворцами. Однако, хотя день был еще в разгаре, спускаться не стал. Быстрый подъем отнял слишком много сил. И к тому же Середин элементарно хотел спать. Поэтому, собрав раскиданные с корутки, постилками и кошмами, оставшимися после погибших воинов, Ведун соорудил себе мягкое теплое гнездо, забрался в него, и даже пустой желудок не помешал ему мгновенно провалиться в объятия Морфея. На рассвете Ведун подобрал два мешка также потерявших своих хозяев. Намотал на ладони, выпустил вперёд верёвку, с помощью которой вытаскивал Урсулу, схватился за нее и заскользил вниз. В Ущели уже были убраны, все следы недавней сечи, ни крови, ни трупов, ни оружия. Разве только зарубки на столах деревьев в саду, да вырванные местами до камня трава напоминали Что совсем недавно тут творилось что-то неладное. Молодцы, каимцы, неплохо потрудились. Олег перебросил щит из-за спины в руку, обогнул с левой яшмовый дворец, шагнул в знакомую сандаловую дверь. "О, хозяин, ты здесь встречай гостя", Но громко сказал Ведун и уже тише добавил: "Упасе тебя боги, сказать" Шторсулы больше нет. В сумеречном зале царила тишина. Только порывы ветра залетали в зал, тихонько посвистывая в вычурных подсвечниках. Похоже, фора мудрому Аркаиму не помогла. Зерен успел попасть наверх первым. Стой! стой, Кто таков? Далеко улыбнулся. Удовлетворенно кивнул он вышел из дворца. Через сад к нему бежали трое парней лет двадцати, столько только пробивающимися усиками. Прекрасная Мара! Это же дети. Ну кто дал им в руки мечи? Неужели он сам был таким всего лет пять назад? Стой! Запыхавшись, остановились в трёх шагах мальчишки. Щиты повисли на вытянутых руках ничего не прикрывая шапки с бронзовыми пластинами наверху не завязаны. мечи болтаются спереди мешая нормальной ходьбе стой кто таков отдай оружие я ищу правителя служивые как мог дружелюбнее, улыбнулся Олег. — Но он мне очень нужен где сейчас мудрый аркаим У него были гости, коли хозяина нет, я согласен встретиться с ними. Дай сюда свой меч, звонким голосом потребовал паренек, что стоял в центре. Он был на голову выше двух других и, наверное, мнил себя главным. Послушайте меня, смертные, тихо попросил Олег. Я воин, ратник, А вы все вчера только от мотыги, И вас всего трое против меня одного. Ответьте мне, я вас не трону. Против вас у меня на душе зла нет. Меч сюда немедля, — взялся за рукоять своего оружия главный мальчишка. Не то мы тебя в раз в паруб посадим. Послушайте, друзья мои, Еще более дружелюбно попросил ведун. Ну давайте не станем ссориться. Вы просто вяжи его. Высокий паренек выхватил из ножен меч и вскинул над головой, словно он намеревался кинуть в атаку полновесные легионы. Видать, мечтал об этом в красочном моменте еще с того часа, как первый раз увидел закованного в чешуйчатую броню черного смолевника и смотрел в этот торжественный миг он не на врага а на свою руку со сверкающим клинком зрябы Олег орывал на саблю изноженную вверх но не над головой а лезвием вперед. Закаленный клинок чиркнул по краю опущенного щита вспорол рубаху на груди красавчика И глубоко врубился сквозь обе челюсти в череп врага. Паренек, так и не опуская руку, повалился назад. А ведун уже рубил левого противника. Тот успел вскинуть щит, тем самым закрывая себе обзор. Средин упал на колено, резко двинул вперед своим краем деревянного вала, врезаясь в открытую голень. тут же вскочил, Повернулся к последнему, третьему мальчишке. а Да! Тот вскинул над собой меч, подбежал, попытался рубануть тебя гостя прямо по голове. Налег лег гардой сабли, толкнул щит врага, поворачивая его и лишая паренька возможности удара, А свой вскинул вверх, но не плашмя, а ребром, метясь чуть ниже кулака. Слишком высоко подняты руки. Послышался легкий хруст. Перелом запястья. Мальчишка взвыл от боли. Ведун уже без опаски нажал на кра... на верхний край его щита и прямым в челюсть, опрокинул на траву. Наступил ногой на грудь. Кончик клинка упер вояки в горло. Ну что? Продолжим схватку? Или лучше побеседуем. больно. А на войне это бывает. Вы ведь в войну решили поиграть. Ну так привыкайте. Так что, друг мой, мудрый Аркаим, здесь его его похитили. Кто? Неведомо. Мужики наши в погоню кинулись. За горой сказывали, чужаки спустились а вас стало быть в охране оставили вас только трое больше Еще на стене дежурят после ночи многие отдыхают многие Усмехнулся Олег Дай угадаю многие это человек пять. и все небось такие же пацаны от которых в стычке пользы никакой а ли старики немощные так Паренек промолчал Сберег тайну. Значит, не вернулся еще Аркаим. Задумчиво повторил Олег, возвращая саблю в ножны. Ладно, подождем, только не здесь, а то вы ведь меня сонного повяжете, По глазам вижу, ничего, придумаю что-нибудь. Он отпустил мальчишку, присел возле первого паренька, пощупал пульс стучит. Теперь месяц только кашку жидкую через трубочку кушать будет. Может, хоть после этого копать грядки ему понравится больше, нежели махать мечом. Третий из ребят его особо не беспокоил. Перелом закрытый, срастется за две недели без всяких осложнений. Кара! Олег вздрогнул от неожиданного возгласа над головой поднялся пепельный серый орел с матерчатой сумкой на груди сидел на крыше яшмового дворца и с какой-то легкой насмешливостью склонив голову разглядывал ведуна время от времени перетаптывая лапами Что смотришь, скривил Олег. Видишь меня, мудрый Аркаим. Так вот знай, Никуда ты от меня не спрячешься. Если ты хоть пальцем тронешь мою рабыню, Тебя не спасут никакие боги. Понял? Крак. Кумай упал вперед. В последний миг, расправив крылья, он бесшумно скользнул, овидуна над самой головой, развернулся и так и не сделав ни единого взмаха, исчез за дворцом. Лети, лети, кивнул ему вслед следак. Всё хозяину расскажи. а Я тут пока погуляю с делами насущными разберусь.